все их летающие виманы соундалика и муртвиха должны были производиться из особых совершенных сплавов и состоять из сложных механизмов. И вот что интересно. Геологии даставила на подмогу историкам и археологам кое-что, подтверждающее существование в тени незапамятных времён таких совершенных технологий. Мы хотели найти такой болтик от вимана атлантов, но это поинтереснее любого болтика. На Урале есть небольшая речка, называется Нарада. В начале 90-х годов там работали геологи, искали золото. В слоях, соответствующих давности более 20.000 лет, вместо золота они нашли удивительные предметы, сделанные с учётом золотой пропорции. Это миниатюрные спирали размером от 3 тысячных долей миллиметра до 3 сантиметров. Материал, из которого они созданы сплав вольфрама и молибдена. Сейчас способы изготовления таких микроскопических изделий называется нанотехнологией и только начинает осваиваться со современной наукой. Нанотехнологии возможны исключительно в условиях совершенно сверхчистых и сверхточных научных лабораторий. А 20.000 лет назад её уже применяли в каких-то технических целях. Такой вот не каменный, а вольфрамо-молибденовый век. На золотой пропорции основывается вся система мировой энергии, и возможно, такие спирали служили в устройствах, связанных с преобразованием или получением какой-то энергии. Автор старинной индийской книги Самарангана Сутратхара, в которой описание внутренних устройств летательных аппаратов занимает 230 поэтических строк, признаётся, что технологии изготовления деталей летающей колесницы и самые важные тонкие конструкц ему приходится оставить за рамки изложения для того, чтобы сохранить это знание в тайне. Интересно, что самолёты в древних, как о том свидетельствуют мифы, отличались большим разнообразием, чем современные, именно в том, что касается принципа движения. Была, например, летающая машина, в которой в качестве двигателя использовались четыре ёмкости с ртутью и подогревающими устройствами под ними. Говорилось, что с помощью силы, заключённой в ртути, небесная колесница приобретала силу грома. Может быть, циркулирующая ртуть, жидкий металл, разогретая до большой температуры, становилась подобием шаровой молнии. В ней электрические заряды разделялись на положительные ионы и отрицательные электроны. Ионы распределялись по поверхности, создавая экран, защищающий от магнитного поля Земли, а электроны в центре превращались в сверхпроводящие вихри энергии. Земное магнитное поле начинало его выталкивать, и колесница на четырёх огненных конях, спрятанных в прочных ёмкостях, поднималась в воздух. Описание устройства в летательных аппаратах в кельтских легендах включает в себя тоже неких магических коней, которые по виду были совсем не конями, а некими предметами, покрытыми железной кожей и к тому же не имевшими внутри себя никакого скелета. В 1898 году в одной из египетских гробниц была найдена фигурка, которую археологи внесли в списки древности под названием «Деревянная модель птицы». Странная птица не вызывала к себе особого интереса, Не было в технологиях того времени ничего похожего. Первому самолёту братьев Райт суждено было пролететь по воздуху свои 59 секунд только в 1903 году. Но позднее, когда уже появилась целая индустрия самолётостроения и развилась наука о воздухоплавании, внимание учёных обратилось к игрушке фараонов с новой точки зрения. Кем-то было высказано осторожное предположение, что это модель летательного аппарата. Поскольку сходство было очевидным и было известно, что египтяне создание любого технического объекта начинали с модели, то довод этот признавался всё более убедительным.